им гласом кнулась над ним. Глава 14. Последующая беседа с железной орхидеей. Первое, что почувствовал Джеррик, когда пришёл в сознание, что у него очень болит голова и горло. Он хотел коснуться шеи, но его руки всё ещё были связаны за спиной. Джеррик распылил верёвки и освободил руки и ноги. Его шея была натёрта, а в некоторых местах содрана кожи. Он открыл глаза и посмотрел в помятое многоцветное лицо Брандерта Морфейла. Брандерт зло усмехнулся. Я говорил тебе, Джеррик. Я говорил тебе это. И машина времени не вернулась вместе с тобой. Это означает, что ты потерял ценное оборудование. Джеррик огляделся. Лаборатория была точно такой же, какую она ставила её. Может быть, она сломалась, предположил он. Вы знаете, она была сделана из дерева, дерево, дерево, чепуха. Почему ты так охрип? Там была верёвка. В принципе, очень примитивная машина. Ну всё же я вернулся. Лорд Джеггет ненавишал вас, когда я отправился в прошлое. Он не брал взаймы другую машину времени. Лорд Джегет. В комнату вплыла миледи Шарлотина. На ней была та же самая липовая накидка, которую она надевала раньше. Лорд Джегет, не был здесь, мой милый Джэрик. В конце концов, вы исчезли совсем ненадолго. Это подтверждает эффект Морфеля, сказал Браннард с удовольствием. Если кто-нибудь отправляется в эпоху, которой не принадлежит, создаётся столько парадоксов, что время просто выплёвывает пришельца, как человек выплёвывает гранатовое зёрнышко, застрявшее у него в горле. Джеррикс Ноу потрогал свою шею. Тем не менее, ему потребовалось некоторое время, чтобы выплюнуть меня. сказал он с чувством. Я пробыл там около 60 дней. Ой, перестаньте. Бранэрд злобно сверкнул на него глазками. Лорд Джегет Кэнери был там тоже, и миссис Мели. У них, кажется, не было никаких трудностей с пребыванием в том времени, упорствовал Джеррик. На нём всё ещё был надет серый костюм с широкими чёрными стрелами. И посмотрите на это. Они дали мне этот костюм, прекрасный костюм, джеррик сказал миледи Шарлутина. Но вы же знаете, что могли сделать его сами. Кольцо власти не действует в прошлом. Энергия не передаётся назад во времени, объяснил ей Джеррик. Браннерт нахмурился. А что Джеггет делает в прошлом? Какие-то его собственные дела, я думаю, вряд ли связанные со мной. Я считал, что он уже здесь. Джерик осмотрел лабораторию, заглядывая в каждый уголок. Они сказали, что миссис Андервуд присоединится к нам. Пока её здесь нет. Кушетка миледи Шарлоттины подплыла ближе. Вам понравилось в эпохе расцвета? Довольно интересно, признался Джерик, хотя были моменты изрядно скучные и даже такие Он в третий раз потрогал пальцем свою горло. "Вы знаете, миледи Шарлутина, что многое в их жизни делается отнюдь не по их желанию?" "Что вы имеете в виду?" Она наклонилась вперёд, рассматривая его шею. "Ну, мне это трудно объяснить, а вам представить? Я сам не сразу понял. Они становятся старыми, разрушаются. У них нет контроля над телом и над мышлением, словно они вечно грезят движимые импульсом, о котором не имеют объективного понятия. Конечно, это может быть ложным впечатлением от их культуры, но так мне кажется. Леди Шарлатина рассмеялась. «Вам никогда не удастся объяснить это мне, Джерик. У меня нет ума. Есть лишь капелька воображения и, к тому же, хорошее чувство драмы». М «Да». Джерик забыл об участии, которое она принимала в недавних событиях его жизни, но для него прошло так много времени, что он не мог чувствовать какой-либо обиды к ней. Интересно, когда появится миссис Эмилия Ундрвуд. Она сказала, что вернётся. Я понял так, что лорд Зэггет привезёт её обратно.